Глава 35. Вероника. Если у вас нет уверенности в собственных силах, даже не начинайте. Не пытайтесь любить чужого мужчину, потому что выбиться на первый план невообразимо сложно. Вас протащат через ад. Заставят ненавидеть и презирать саму себя, разуверят в собственных силах и поставят под сомнение то самое светлое чувство, за которым следовали ради которого и была затеяна борьба. А как только даст брешь уверенность в необходимости быть вместе, собственная фантазия доделает начатое. бьет Велика вероятность, что в какой-то момент, когда давление станет нестерпимым, вы испугаетесь и захотите прекратить все это. Любым способом. В том числе тем, за который будете ненавидеть себя всю жизнь. Согласитесь разбить собственное сердце, Лишь бы вас оставили в покое, как это и случилось со мной. Несколько месяцев я боролась за Егора, а затем у меня не получилось. Ничего не вышло. Я струсила, оказывается, перед самым финишем, ошиблась и спрыгнула с подвесного мостика, шаткого опасного пути к нашему с математиком общему счастью. Бросилась, не ведая куда, прямо в болото, в вязкую грязную жижу, в которую тонула бы если бы он не пришел и не вытащил меня, забрал в свою жизнь. Кем бы я себя считала после содеянного? Хотела бы вообще продолжать жить. Он меня любит, только меня одну. Я глупая, бездумная, запуганная чужим опытом дура, и я не справилась. Он сделал это за нас обоих. Наши демоны вырвались наружу, спровоцировали друг друга. Я думала, у нас не осталось шанса. Но Егор сначала справился со своими, затем одарил моих по очереди. Он забрал меня к себе. И видит Бог, я лучше умру, чем еще хотя бы раз предам этого мужчину. Никогда в мыслях, поступках не будет такого. Я буду заботиться о нем. Несмотря на то, что Бог вряд ли пошлет нам малышей, Он спас меня, отмыл мою душу. Я люблю его, и я хочу быть с ним до последнего вздоха, что бы ни случилось. Последние недели не просто дались не только мне, он тоже намучился. Нужно было время, чтобы переварить все это. Дни до его отлета в США наполнились молчанием и осторожной заботой. Мы проводили практически все свободное время рядом друг с другом, но особо не разговаривали. Он по-прежнему мало шутил и улыбался, находился под впечатлением от последнего общего дела с Санни. А если и пытался ее морить, то мрачно, с налетом черноты. Он так и не рассказал подробно, что именно случилось между тренером Ксюшей Колей и о своей роли во всей этой истории. Но это что-то стало последней каплей. Егор обмолвился, что больше не хочет не видеть, не общаться с кем-либо из Санниковых. Он столкнулся с тем, что откладывал с самого начала Ксюшиной беременность, и я рада, что оказалась рядом с ним в это трудное время. Не понимаю, почему я напрочь позабыла, насколько он одинок на самом деле. Ничего ведь не изменилось. Я все так же его единственный друг, только теперь еще и любимая женщина. Я много обнимаю его, целую и стараюсь развеселить. Запрещаю себе, когда бы то ни было, снова сомневаться в его отношении ко мне. И нам идет это на пользу. Замечаю, как мало, оказывается, нужно было для того, чтобы он снова начал стремиться домой, ко мне. Мы по-прежнему особо не появляемся на людях, но теперь мне до этого нет никакого дела. Не могу разобраться, почему публичность раньше казалась необходимой. Как будто затмение нашло. Шальные, безобразные мысли, рожденные главными страхами в моей жизни, которые едва не ожили, как только я в них до конца поверила. У нас дома много тихого, уютного счастья, робких разговоров о будущем. Егор все еще не может поверить, что ягненочка покупает и говорит на эту тему с легкой иронией и саркастическими усмешками, через предложение добавляя «если ничего не изменится». Или «Если Голливуд не одумается», на что я без устали повторяю «не одумается», не сомневайся даже, там умные люди работают. Успех этой истории – лишь малая компенсация, которую мы просто обязаны получить за все, что пережили, убеждаю его. Пока я занимаюсь делами в бюро, Егор в поте лица работает над сценарием по собственной книге. «Ничего подобного я больше не напишу». Говорит мне однажды, поэтому из опыта, подаренного ягненочком, просто обязан выжить все, что только можно. Санников прекратил на меня охоту, поэтому я хочу вновь заняться сериалами. Вернусь в Россию уже опытным чуваком с крутым резюме. посмеивается. Их канал без тебя загнется. Я действительно так думаю. Критик Тереза Вилянский уже написала у себя на странице, что без озерского денечки. «Безусловно, станут лучше, но лично она их смотреть не собирается. Сначала ты ушел, затем твой отец. Он, кстати, точно уверен в принятом решении?» «Ага». Новость о съемках Ягненочка потрясла его. Отец едва не лопнул от гордости и уже официально объявил, что заканчивает сезон и не будет продлевать контракт. «Я тоже чувствую, знаешь, что вырос из выходного». «Куда там, мистер Голливуд?» Округляю глаза, он смеется. Обнимает меня и прижимает к себе, склоняет голову и укладывает ее мне на плечо. Я тут же принимаюсь гладить его. «Как ты выносишь мое ежедневное нытье?» «Сколько нервов, блин! Надо курить!» «Я обожаю твое нытье. И тебя всего обожаю. И даже твою долбанную книгу» которую немного ненавижу, так как она посвящена другой женщине. Но последний-то абзац тебе. Самый маленький. Но зато какой важный. Егор перестал настаивать, что концовка попсовая. Он целует меня в плечо и от удовольствия я прикрываю глаза. Больше недели, как мы помирились, а я все не могу справиться с эмоциями во время его ласк и просто касаний. Тот период, начиная с нашей первой близости и заканчивая моей попыткой избежать, словно не про нас был. Мы ведь, когда начали встречаться, мечтали именно о том, что происходит сейчас. Об обычной жизни под одной крышей, бесконечных разговорах по душам и поцелуях, за которые не стыдно. Огромное количество поцелуев, самых разных, нежных и глубоких, долгих и чувственных. Страстных, прерываемых лишь рваными, нетерпеливыми вздохами. И просто вот таких, как только что. Случайных, которые могут перерасти в нечто большее, а могут просто остаться на коже и греть, потому что оставлены по любви. «Я хочу тебя!» — шепчет Егор. И я улыбаюсь, понимая, что именно этот поцелуй — лишь начало вечера. Время летит быстро и день его отлета застает врасплох. Утро наполнено одновременно предвкушением нового витка в его карьере и грустью от предстоящей разлуки. Далее следует целый месяц непрерывных переписок, звонков через скайп, заверений в том, что соскучились. Ловлю себя на мысли, что удивлена тому, как сильно повзрослела. И хотя я понимаю, что столь длительное расставание сейчас, когда мы только-только снова помирились, Жестокая проверка нашим чувствам, ни разу не впадая в тоску и не придумывая обиды. Урок я усвоила хорошо. А Егор уж точно никогда не будет женщиной, в которой разочаровался. Порвать со мной сейчас было бы элементарно просто. Единственным словом в СМСке. Но вместо этого он шлет пошлые смайлы и требует откровенные фотографии. Иногда он просто присылает скучаю среди ночи. У меня-то день, учитывая разницу во времени. читая сообщения и понимаю, что опять лежит без сна. Ему там нелегко справляться, в том числе, учитывая далеко не идеальный английский. Регина, конечно, помогает очень сильно. Без нее бы осуществить задуманную авантюру было бы попросту невозможно. Егор пишет, что под впечатлением от работы коллег ему не терпится перенять кое-какой удачный опыт, перенести его в Россию. Мы оба стараемся. Наверное, с этого должны начинаться любые отношения. Двое хотят быть вместе и стараются все сделать для этого. А время покажет. Не хочу забегать вперед. Однажды мы встречаемся с Ксюшей. То ли по ее инициативе, то ли совершенно случайно. Но уж точно не по моему желанию. После работы я заезжаю за лесей. У нас запланировано совместное посещение бассейна. И паркуюсь возле подъезда приготовившись ждать подругу. Ксюша останавливает свой автомобиль напротив моего. Минуту медлит, а затем подходит ко мне, все еще сидящий за рулем, и, попросив опустить окно, спрашивает, как я поживаю. Эта женщина точно без тормозов. Впрочем, больше она не кажется мне героиней, ни романа, ни жизни Егора. Скорее антагонистом, которого победили и который больше никому не интересен. «Просто прекрасно. А ты?» Отвечаю, оглядывая ее с головы до ног. «Ксюша неплохо выглядит. Не блестящий, скорее уставший и замотанный, но явно лучше, чем я бы мечтала еще недавно». «Спасибо, помаленьку. Егор все еще в Штатах?» «Да, скоро уже вернется». «Ясно. Я бы хотела поблагодарить его...» «Вас с ним за то, как сильно он помог Санне. И я хочу, чтобы ты знала, я не буду больше ему писать или звонить. Обещаю, едва удерживаясь от того, чтобы не закатить глаза. Вы меня не увидите. После прошлой с ним встречи, в общем, я не хочу больше раздражать его своим вниманием, но, пожалуйста, передай от меня благодарность. Я наломал дров и подвергла жизнь брата опасности. Я постоянно об этом думаю. «Мне кошмары снятся. Я хочу извиниться и сказать спасибо». «Угу, кого-то мучает совесть. Хорошо, я передам. Спасибо». «Ты меня, наверное, ненавидишь?» «Да, если честно, ненавижу. Ксюша, мы не будем дружить с семьями, даже после твоих извинений. Я понимаю, что многие пары умудряются сохранить приятельские отношения даже после развода, но это не наш случай». Вы не будете общаться ни с Егором, ни с его родителями. Тебе досталась очень хорошая семья, Вероник. Я скучаю по ним всем. Особенно по Марии Петровне. Она хорошая и добрая. Береги уж их, хорошо? Непременно. Даже не сомневайся. Она уже поворачивается уходить, как я окликаю. Ксюш, постой. На минутку. Я улыбаюсь, когда выхожу из машины. «А кто отец-то скажешь?» Показываю знаком, что сохраню секрет. Она подносит ладонь к лицу, сама расплываясь в улыбке. «Правда, интересно». Санникова прижимает палец к губам и тянет. «Больше никогда не спрашивай. А то не сдержусь и признаюсь». Подмигивает и уходит. Интригантка до мозга костей. Садится за руль, заводит двигатель, а затем отъезжает. А у меня такое чувство, что либо она сама не в курсе, либо стыдно признаться. Ведьма, отец таков, что безопаснее растить ребеночка самой, чем в полной семье. «Это что, Ксюха приезжала?» — хмурится Леся, забираясь на пассажирское сиденье рядом. «Да», — спрашивала, как у меня дела. Извинялась, прикинь. «Не верь». «Да никогда на свете. Жаль только, что вскоре она, не сомневаюсь». Найдет новых друзей-жертв, которые будут ее слушать и поддерживать. Умеет манипулировать. Прикинется ангелочкам и прилепится к невинным овечкам. Будет сосать их кровушку. Хоть баннеры в городе устанавливая с фотографией и подписью. «Не верьте этой женщине!» Мы смеемся. «Кстати, вы так и не общаетесь?» «Пф, еще чего!» А потом через время добавляет. «Понимаю, что когда-то придется помириться. Сани не может избегать сестру вечно, да и по платоше скучает. Но я уж постараюсь оттянуть момент воссоединения как можно дольше. Я ее предупредила, что в следующий раз, когда за ней придут, она проводит пальцем по горлу. Я подмешаю сани снотворного, но не пущу. Но вроде бы в этот раз она сама струхнула». В делах и новых заботах мы с математиком не замечаем, как переступаем черту сомнений и недомолвок. Не виделись несколько недель, но, встретив его в Шереметьево, измотанного длительным перелетом уставшего, я с разбегу бросаюсь ему на шею и чувствую, как крепко он обнимает в ответ. «Вот, наконец-то!» Он тихо рычит, впиваясь в мою шею поцелуем, сходу оставляя на ней засос, и я хочу над его реакцией. Просто увидела его улыбку, обращенную ко мне, и поняла, что он чертовски рад меня видеть. И побежала, полетела, обнимала, зацеловывала, пока он под пуховиком щипал мою задницу. «Пусть у нас не будет детей, тех двух недель без безозерского мне пожизненно хватило для того, чтобы осознать, вот мое счастье, мой мужчина. Невероятно талантливый, умный, умеющий чувствовать чуть больше, чем остальные». Даже не представляю, что начнется, когда выйдет фильм по его книге. Но определенно точно, все негативные рецензии мы будем читать вместе. Уж я найду слова поддержки. Пусть никто не сомневается. «Слушай», — говорит Егор, когда мы, держась за руки, подходим к нашему подъезду. «Как у тебя настроение вообще?» «Отличное, а что?» «Настораживаюсь». «Так, может, это...» «Поженимся?» Вроде решили, что будем, но дату не назначили. Да, немного теряюсь. С корабля на бал, значит? Конечно. Я только за. Сама хотела напомнить, но стеснялась. Вопрос о детях решим, обещаю. и Я думала об этом. Просто, когда захочешь, честно скажи мне, ладно? Пойдем в больничку, подумаем над вариантами. Я не против совершенно. Главное, не молчи на эту тему. Я знаю, что это важно и обещаю, что не буду категоричным. Договорились. Больше никаких тайных переживаний. Если гормоны скрутят меня и поставят перед фактом, что без детей больше жить невозможно, ты узнаешь об этом первым. Прекрасно. Это и хотел услышать. Не просто так Озерскому пришлось задержаться в Штатах на целый месяц. Он помогал работать над сценарием. Ради эксперимента его все же взяли в команду, Ведущий проект. Кроме того, он много общался с актером, приглашенным на роль Гриш. Тот хотел успеть почерпнуть как можно больше из поведения Егора, какую-то мимику, движение, интонации. В фильме мы увидим не Егора и даже не пародию на него, но я морально готовлюсь к тому, чтобы в некоторых моментах не пугаться, узнавая в герое драмы своего математика. Родители Егора тоже собираются слетать на несколько недель в Штаты к дочери, как только закончатся съемки Дмитрия вепре Проветрятся, отдохнут после недавних стрессов в новой обстановке. После колоссального успеха Егора его отец больше не чувствует себя зависимым от Санниковых и их влияния. Такое ощущение, что они все выдохнули. И хотя продюсер по-прежнему пытается влезть, убеждая, что в Голливуде переиначит сюжет, испортит задумку, снимут без души и радоваться как бы рано, Его никто не слушает. Многолетняя дружба дала трещину, а затем рухнула. Вот только озерские выстояли. Радоваться их соли не стоит, но, и, признаюсь честно, лично я особо не грущу. А Ксюше все говорят крайне редко и мало: ее будто больше не существует. Она жива, здоровая и даже вроде как прощена, но знаете, в этом прощении уж слишком много снисходительности и раздражения вроде как. Бог отвел от такой родственницы. Больше ее никто не воспринимает всерьез. Мама Егора, после того, как ей кое-что рассказала, а что такого, я же не лгала, пожалела, что удержалась от пощечины. Она действительно весьма эмоциональная женщина, когда общается с кем-то из своих. С чужими же ледяная глыба. Мы поговорили с Марией Петровной по душам, и я поведала ей чуть больше о роли бывшей невестки в проблемах Егора. Оказывается, она ничего не знала. Я рассказала, как начинались наши отношения с математиком. Умолчала только о наркотиках. И пусть Ксюша снова выпуталась, но огонь ненависти в глазах Марии Петровны стал мне утешением. Я ничего не преувеличила и не выставила себя спасительницей. Призналась честно, что была любовницей. Пусть судит, если поднимется рука но я сделала все для того, чтобы его родные никогда не пожалели, что первый брак их сына распался. Озерским всегда казалось, что они полностью зависят от Санниковых в материальном плане, да и Егор ради Ксюши и Сани был готов на безумные подвиги. На деле же выяснилось, что саниковы потеряли ничуть не меньше. Они лишились доверия по-настоящему близких людей, людей, которые остались бы на их стороне при любых обстоятельствах, Никогда бы не бросили. Мало кому и из людей в принципе удается узнать, что такое настоящая дружба. Эти же своими ногами ее растоптали. Все случилось именно так, как Егора предсказывал изначально. Семьи рассорились окончательно, вот только он ошибся в исходе. Егор и представить не мог, что в итоге именно он и его родители останутся в плюсе. Лев Семенович пьет и каждые выходные звонит сумбурными речами Дмитрию Вепрю. Довольно жалкое зрелище. Кстати, мои бывшие подруги, Поля и Василиса, узнав о том, что Ксюшин ребенок не Егора, как-то резко охладели к ней, и даже попытались наладить отношения со мной, но вряд ли мы когда-то станем дружить, как прежде. Однажды они предали меня. Не вижу ни единой причины, почему бы в будущем им не поступить так же. Представь, с быка пишут. Прознали о проекте про подростков, над которым я работал летом для выходного, помнишь?» Говорит Егор, сидя в кресле с Ноутом. «После его возвращения из США прошло два месяца, но случилось так много всего, что и не упомнишь. И основная наша проблема сейчас – это жилищный вопрос. В моей однушке просто невероятно тесно, учитывая, что Егору как минимум нужен отдельный кабинет для озвучки сериалов. Я думала, он, как и все последние дни, просматривает предложения по недвижимости, а оказывается, параллельно переписывается с представителями канала, который однажды отказал ему в работе. Конечно, помню. Чего они хотят? Чтобы я подготовил для них подобный сериал, но со своей изюминкой. Что-то совершенно другое, но также про детей и их неустойчивую психику. Тут есть где разгуляться. А ты? В принципе, я готов. Помнишь, блиц, опрос, который я тебе устраивал: Я где-то сохранил те бумаги, надо поискать только. Мы можем взять противоположные ответы, переначить декорации, сделать нечто не похожее на молодежку выходного, но не менее интересное. Но я смогу взяться не раньше лет, как только мы вернемся со съемок ягненка. Это приятно слышать! Я рада, что Егор планирует жизнь в России. Немного боялась, что ему понравится в Штатах, и он захочет там остаться. Конечно, я бы поехала с ним, и, думаю, нас бы там ждало много всего хорошего, но он же писатель, человек, который должен жить в России, писать на русском языке о реалиях своей страны, атмосферу которой чувствует интуитивно. Ему для выживания необходимо, чтобы его творения помогали людям. Несмотря на то, что его первая книга выходит на английском языке, Регина уверена, что если он попытается искать себя за бугром, зачахнет. Он должен жить там, где сможет реализоваться по максимуму. А в штатах ему что делать? Учить английский? Кроме того, книги масштаба ягненочка пишутся единожды в жизнь. Не дай Боже нам еще таких приключений, которые бы вдохновили Егора написать нечто столь же пограничное. У тебя уже есть идеи? Я заканчиваю растяжку, подхожу к нему и забираюсь на колени, как только он откладывает ноутбук. Да, хочу написать про секту. Не ситком, нечто драматичное, но пронизанное надеждой. Если быка даст добро и денег, точно займусь. К тому времени, как знать. Возможно, какое-нибудь наше издательство выкупит права на ягненочка у босса Регины и переведет книгу на русский. Смеется он. Анекдот года прост. Мы частенько шутим на эту тему. Практически вся выручка с похоронки уходит на новое экспериментальное лекарство для дяди. Благодаря науке нам удается вырвать у болезни целый год более-менее нормальной жизни. И это настоящая победа. Егор практически всегда сопровождает меня во время визитов к дяде. А однажды, через несколько дней после того, как мы расписываемся в ЗАГСе, Едет ты вовсе один. По словам Магента под прикрытием, сиделки, они долго о чем-то разговаривают, после чего дядя вызывает меня к себе и благословляет на продажу бюро. Просит только не дешевить, а полученную сумму поровну разделить между его детьми и мной, и мамой, если к тому времени она одумается и расстанется с отцом. Дядя по-прежнему его не признает и не собирается мириться с таким расширением семьи. И мне трудно с ним не согласиться. Никто из дядиных детей не в состоянии заниматься бизнесом. У Егора другие заботы, а я... Вроде бы втянулась, но все же не до конца. Возможно, мне пока не хватает возраста. Но скоро год, как я веду бизнес, и все еще не привыкла. Каждое утро иду на работу через силу. Заставляю себя. Дядя говорит все это с улыбкой. Благословляет меня. Вдруг он начинает плакать, но при этом по-прежнему улыбается. Дядя рассказывает, что переживал за меня с момента моего рождения. Именно он забирал нас с мамой из роддома, полюбил племянницу как собственного ребенка. Такую крошечную, беззащитную и уже брошенную одним из родителей. Говорит, что жалко было меня до да слез. Он давал маме денег и поддерживал морально в минуты ее отчаяния и одиночества. Он человек непростой, довольно жесткий. Не буду скрывать, у него мало друзей и есть враги. До болезни он был совершенно не Но, тем не менее, дядя заменил мне отца. Может, родитель из него не самый лучший, но другого я не знаю. И не представляю, как бы пережила юность, кем бы стала, без его безусловной поддержки. Он заверил, что счастлив, потому что сумел дать мне старт. Самое главное для него – уйти с пониманием, что у меня теперь все будет хорошо что я не какая-нибудь нищая голодранка-беспреданница, которая бы унижалась перед мужчинами ради денег, позволяла бы себя использовать, что благодаря ему никто не посмеет обозвать меня приживалкой или нахлебницей. И я достойна намного большего, чем быть пожизненной любовницей. У дяди простая логика. Он верит в то, что именно деньги правят миром. Но учитывая ту жизнь, что он вел, да и сам факт того, что он единственный в нашей семье, кто зарабатывал и кормил нас всех, не мне с ним спорить. Теперь я замужем за человеком по большой взаимной любви. И что, по мнению дяди, намного важнее, за человеком, которого одобрил он сам. После беседы с Озерским у него легко на сердце. Мы обнимаемся и плачем. Я шепчу «спасибо». Если бы не ты, я бы сломалась. Он кивает мне, моя благодарность для него очень важна. Мои слова дяди – истинная правда. Я действительно его люблю, как должна была бы родного отца, и безмерно уважаю. Поэтому через три месяца именно дяде первому я рассказываю о своей беременности. Потом Егор обязательно поймет, почему я не сказала ему первому, а пока новость останется нашей с дядей маленькой тайной. Все случилось внезапно. Я продала бизнес, распределила деньги, после чего мы с математиком улетели на съемки «Ягненочка», где он сутками пропадал на площадке, а мы с Региной гуляли по городу, общались, загорали и вообще отлично проводили время. Мне очень понравилось в Америке, но, возможно, отдыхать с деньгами хорошо практически в любой стране. А потом, по возвращении в Россию, у меня случилась задержка. Первая за всю мою жизнь. Поначалу я решила, что цикл шалит. Все же перелет через океан. Шутка, что ли? Боялась делать тест. Надежда ведь... Надежда бередила душ. Что если... Получилось. Вдруг... Мы заслужили чудо? Неделю ходила загадочная и напуганная. Боялась. Страшилась узнать, что это всего лишь сбой в организме, вызванный акклиматизацией записалась к врачу а потом за несколько часов до приема рано утром не выдержала поднялась пораньше и полетела в круглосуточную аптеку затем закрывшись в туалете ближайшей кафешке сделала тест прижала ладонь к губам и шептала спасибо спасибо господи пока недовольные посетители периодически дергали дверь мысленно извинялась что занимаю кабинку просто это важно «Очень сильно важно для меня и моего мужчины». Вышла, вытирая слезы, сжимая кулаки, проговаривая про себя по очереди все известные молитвы и снова и снова, беззвучно шептала губами. Хотела сразу написать Егору, но позвонила дядя на сиделке и сообщила, что тот впервые за неделю пришел в себя. Я бросила дела и поехала к нему. Дядя действительно был в сознании, когда я забежала в его спальню. Открыл глаза. Так вышло, что я умудрилась прибыть первой, до мамы и прочих родственников. Присела на кровать, стиснула его худую руку и погладила по осунувшемуся лицу, вздохнула, запрещая себе плакать. Мы всегда знали, что этим закончится, нужно быть сильной, держаться до последнего. Он сам просил об этом. Я наклонилась пониже и прошептала ему на ухо. «Дядя, я скажу тебе первому, еще никто не знает». Это большой секрет. Дядя, я жду ребенка от любимого мужчины, от Егора. Представь, он еще понятия не имеет. Пока никто не в курсе, только мы с тобой. Дядя, он обрадуется. Он положит мир к моим ногам. В ответ мою руку сжали крепко-крепко. Дядя кивнул и улыбнулся. Где-то через час прибыл Егор, следом отец привез маму но благоразумно остался сидеть в машине у подъезда. Не заставил себя ждать и дядин старший сын, который не так давно перебрался в Москву. В течение трех часов подтянулись остальные дальние родственники и немногочисленные друзья. Дядя не стало к обеду. Это был тихий уход в окружении родных и близких. Спустя год после постановки диагноза и прогноза врачей от недели до месяца. Через несколько наполненных молитвами и робкими мечтами недель УЗИ подтверждает факт здоровой беременности, и я позволяю себе радоваться по-настоящему. Передо мной тут же открываются два пути. Первый — огорошить бесплодного мужа новостью и, вглядываясь в его глаза, искать тень сомнения в своей верности, найти ее, смертельно обидеться и уйти, хлопнув дверью, обвинив в недоверии и в том, что он совсем не изменился. Но я ведь не об этом мечтаю. Все эти месяцы мы жили просто прекрасно, говорили по душам на самые разные темы, обсуждали важнейшие для нас обоих вещи, доверяли друг другу, как никому ранее, шутили, вместе путешествовали, занимались любовью. Битые жизнью и знающие, как плохо может быть, мы крепко держались друг за дружку. И разрушить эти драгоценные отношения и счастливые новости был бы верхом несправедливости и тупости. Поэтому я включаю мозги. Первым делом, конечно, гуглю. Затем еду в одну передовую лабораторию, где узнаю все доступные нам варианты. Оказывается, тест на отцовство можно провести по крови беременной женщины без прокола живота. Но не ранее, чем срок беременности перевалит за девять недель. О, как я жду эти недели! Считаю дни, мысленно зачеркивая их в своем выдуманном календарике. У моего малыша уже целый месяц бьется сердечко, а его папа ни о чем не догадывается. Но он простит мне эту крошечную ложь. Впереди у нас достаточно времени, чтобы сполна насладиться общим счастьем. Я молчу, как долбаный партизан. Мама, подруги, свекровь, никому ни единого слова. К счастью, ни токсикоза, ни каких-либо заметных изменений в моем теле на первых порах не замечаю. Малыш будто чувствует риски. Сидит тихо. Мой муж будет самым лучшим отцом. Но нужно сделать все правильно, ведь он достался нам с малышом после первой больной на всю башку жены. Егор работает, занимается спортом. Совершенно ни о чем не подозревает. Санни не общается совсем, Даже тренажерку сменил, чтобы не пересечься случайно. Меня это беспокоит, но решаю не вмешиваться. Понятия не имею, какая тень легла между парнями, но, судя по всему, их дружба не прошла очередную проверку. И у меня подозрение, что инициатором холодности являлся именно Егор. Однажды я задала математику вопрос, но муж заверил, что я там ни при чем. Этим чудесным утром я настроившись, красиво одевшись и накрасившись, бужу Егора пораньше и, пообещав сюрприз, прошу поехать со мной в одно тайное место. Поначалу он ведет себя беспечно, выглядит заинтригованным, но затем, когда мы останавливаемся около частного медицинского учреждения, слегка напрягается. Перевожу дух и выдаю на одном дыхании, что нахожусь в положении и раскрываю цель нашего визита в лабораторию. Озерский в шоке. В первые секунды он полностью дезориентирован новостью, причем не злится и не радуется. Понятия не имею, о чем думает. Просто спрашивает. «Ты уверена?» «На сто процентов». Подтверждаю кивком. Егор молчит. И я начинаю объяснять, что благодаря современным технологиям можно сделать тест по моей крови без единого риска для малыша. Ждать, правда, целых 10 дней – Но зато всю оставшуюся беременность, душа Егора будет спокойна. Он отрицательно качает головой. «Не-не, мы не будем этого делать», — говорит категорично, улыбается. Но видно, что все еще растерян. «Я просто не могу сразу поверить». Улыбается смелее, шире. «Дай мне пару минут. Ты меня огорошила?» «Я... Вау, детка!» Он треплет свои волосы, откидывается на сиденье, закатывает глаза и шумно выдыхает. «Кажется, мы с тобой натворили чудес. Мы, блин, волшебники, да?» Сплескивает руками. «Ага, Гарри Поттер и Джинни». Он не плачет, но трет глаза. «А я не могу удержать эмоции. Я счастлива». Думала, он отреагирует хуже. «Он молодец. Поздравляю. И я тебя, Вероника». Наконец-то мы обнимаемся и целуемся. Спасибо. Это просто фантастика. Черт. Он трет лоб. Ты посмотри, у меня мурашки по телу. Покалывает аж. Поспешно закатывает рукава кофты, демонстрируя загорелые руки, на которых действительно волоски дыбом. Я улыбаюсь, проводя по ним пальцами, как ежик. Я хочу маме позвонить. Можно? Можно, конечно. Но Егор. Решаю, что пора вернуться к наболевшей теме. Давай сначала сдадим тест. Мне скрывать нечего. и обещаю, что не обижусь. Мы не будем маяться фигней. Я никогда не унижу тебя так сильно. Не унижу нас обоих. Малышка, я не просто так на тебе женился. Нам не нужен этот тест. Но мне надо привыкнуть к новости. Дети ведь всегда являлись для меня непростой темой. Я привык к мысли, что то достанутся они мне очень тяжело. Придется привлечь донора, решиться на операцию или побегать с бумажками для детского дома. А тут такая халява. Я в шоке просто. Я разве заслужил? Так просто? Заслужил, конечно. Улыбаюсь я. Беру его руку, зажимаю между ладоней. Наступает моя очередь просить, чтобы смотрел мне в глаза. Я все узнала и обо всем договорилась. Меня такое тестирование не обидит. Ты исправился с моими демонами. Позволь мне добить твоих. Я сама хочу сделать этот тест. Хочу увидеть твои глаза, когда тебе вручат результат. Егор, я мечтала об этом моменте с тех пор, как узнала о твоей травме. Я не боюсь. Я клянусь тебе, что не боюсь и понимаю. Столько лет ты давил себе надежду. Тебе трудно принять новость, но я тебе помогу. Мы сделаем этот тест сейчас, а через десять дней убедимся, что малыш твой, и впереди нас будут ждать совершенно спокойные недели. Я улыбаюсь искренне и широчайшей улыбкой, чтобы у него и тени сомнений не возникло. Егор тянется за сигаретами, затем смотрит на меня, на пачку, после чего убирает ее в карман. А какой срок? Почти десять недель. «Малыш, сделан в США», — киваю ему. «Видимо, перелеты через океан благоприятно влияют на твои травмированные яички», — посмеиваюсь. «Ух ты! Это что, получается? За вторым тоже лететь придется?» Начинает шутить, что, безусловно, хороший знак. «Пойдем». Я глушу двигатель. Обещаю, что не обижусь. Просто есть вещи, которые нужно сделать. Если бы мы друг другу достались сразу... Лет в шестнадцать я бы при упоминании о подобной проверке оскорбилась до глубины души. Сейчас я настаиваю сама. Вероника, поехали лучше отмечать мою крутость с энтузиазмом. Я тебе верю. Не бойся, все будет хорошо. Я просто в восторге сейчас. Я знаю. Но, наверное, этот тест нужен даже больше мне самой. В том плане, что мне будет спокойнее. Если я буду уверена, что ты не сомневаешься. Я, правда, немного опасаюсь, что ты можешь затупить в какой-то момент беременные заскоки. Кручу виска. Чувствую, что начинаю нервничать, спешить, съедать окончание. Эмоции нахлынули. Я так рада, что больше не нужно скрывать новость. И еще больше, что Егор верит мне. Но одновременно с этим боюсь, что сдамся его категоричности и об этом придется пожалеть в будущем. Разве ты хочешь трепать нервы беременной женщине? Я гормонально нестабильна. Егор, ты ведь знаешь, что я могу додумывать и накручивать себя до бесконечности. Он на секунду округляет глаза, услышав первый за почти год намек на мой поступок в прошлом. А так у меня будет бумага о том, что у тебя нет причин сомневаться в силе своих крутых яичек. Некоторое время он раздумывает но затем уступает моей настойчивости. «Ладно, ладно», — поднимает руки, сдаваясь. «Мне пофигу. Фух!» Снова притягивает меня к себе и целует уже по-взрослому. Верит мне. И, кажется, начинает позволять себе радоваться. Мы сдаем анализы и едем отмечать к его родителям. Заваливаемся к ним с кучей шариков, шампанским и тортом в десять утра. И кричим, что скоро они станут бабушкой и дедушкой. А те, кажется, ликуют еще больше нас. Следом я звоню своей маме, которая также очень поддерживает. Егор перестает при мне курить и вообще старается максимально оградить от табачного дыма, заботится, спрашивает много чего, как я себя чувствую, все ли хорошо проходит, рассматривает фотографию Сузи. Будто боится позволить себе верить. Все эти десять дней выглядят беспечным, но анализирует последние месяцы, делая какие-то свои выводы. А, так вот почему ты настаиваешь, чтобы я был максимально нежным. А я уже расстроился и почти смирился, что теперь у нас всегда будет такая скукота в постели. Или... Значит, ты поэтому отказалась в прошлый раз есть роллы, а не потому, что выпендривалась? И все в таком роде. Мыслительный процесс не остановить. Через десять дней мы снова в клинике. Егор смотрит на бумагу с результатом и пожимает плечами. Он снова не удивлен, хоть и ответ на этот раз противоположный предыдущему. Только имей в виду, твоей заслуги здесь немного. Говорю ему предельно серьезно. В каком смысле? Вот сейчас не понял. Он снова смотрит на результат, и мне становится смешно. Дело во мне. Это я молодец. У меня супер яйцеклетки. Знаешь, уж они своего не упустят. Я тебе раньше не рассказывала, чтобы не обнадеживать раньше времени, но теперь можно. У меня очень хорошая репродуктивная система. И уже если кому-то и суждено забеременеть в твоей ситуации, то только мне. Показываю на себя двумя большими пальцами. Он крепко обнимает и целует меня, а я плачу от радости, потому что сейчас уверена, что ни у его мамы, ни у кого-то еще не возникнет даже мысли, что он несчастлив со мной. Беременность проходит легко и беззаботно. Все анализы, проверки, как по учебнику. Чувствуя себя свежей и прекрасной, лишь животик растет, да грудь наливается. И роды на 37 седьмой неделе застают врасплох. Утром я, как обычно, чувствую себя превосходно, но в обед внезапно отходят воды, а Егор, как назло, в Питере по работе. Мы с Леся и Сашей у меня дома, собираемся ехать по магазинам. Леся тут же звонит Санне, который ее привез и еще не успел далеко отъехать. Тот незамедлительно возвращается и на всех парах мчит нас в роддом. Все происходит стремительно, не давая мне возможности осознать происходящее. Схватки идут одна за другой. Сохранять нет ни малейшей возможности. Врачи едва успевают померить мне давление, как отправляют на кресло. Пока идут потуги, вокруг, по ощущениям, скапливается половина врачебного коллектива больницы Все серьезные, хмурые, переговариваются. И мне от этого становится страшно. Мальчик идет быстро. По разговорам понимаю, что делаю что-то не то, стараюсь изо всех сил, а затем его достают и плюхают мне на живот, теплого, родного, но совершенно крошечного. «Крепенький, не реви», — говорит мне акушерка, хлопая по плечу и подбадривая. Его пеленают, прикладывают к груди, дают поцеловать, а затем он носит. Пишу Егору рост и вес, а сама реву без остановки, не понимая, почему все сложилось именно так, стараясь разобраться, где допустила ошибку, спровоцировавшую ранние роды. Он такой худенький, маленький, беззащитный. Я просто не могу остановиться. Первый в роддом приезжает свекровь. Причем звонит мне, что на месте буквально через полчаса, как я отправила СМС Егору, и когда меня переводят в палату, Она сразу же приходит навестить. Медсестра спрашивает, устала ли я, хочу ли поспать. Но я не понимаю, когда могла бы успеть устать. Все случилось так быстро. Я просто в шоке. В последние недели так много читала про роды и о том, как себя нужно вести во время процесса. Но когда началось, ничего не смогла вспомнить из усвоенного материала. Поздравляю, Вероника! Говорит мне свекровь, крепко обнимая. Я его уже видела. Красавчик, глаз не отвести. Очень крепкий мальчик. Маленький. на навзрыто, пасаясь, вдруг она начнет ругать меня. Ну и что? Догонит? Давай, возьми себя в руки. Ты молодец. Девочка моя, ну что ты плачешь? Вспомни Егора. Он родился еще меньше. А потом каким вымахал, а? «Вы уверены?» Я всхлипываю. «Я уверена», заверяет она меня с улыбкой. Ее уверенность действует фантастически успокаивающе. Ну, вот такие все озерские. Вечно торопятся. Что Дима, что Егор, что Рыгина. И мальчик наш той же породы. Ну все, деточка, успокаивайся и настраивайся на счастливое материнство. Понимаю, что для тебя все произошло неожиданно, Но лично я вообще не удивлена. С Рыгиной так же корила себя, как и ты сейчас. С Егором уже была абсолютно спокойна. Вот ты молодец, дочка. Вытирай слезы. У тебя сейчас начинается совсем другая жизнь. Нет времени раскисать. Я улыбаюсь, и она продолжает меня подбадривать. Стопроцентная, безусловная поддержка свекрови насыщает силами. Она таратурит без остановки Вот представь, каково мне было, когда Егор занимался этим жутким спортом. Сижу на соревнованиях, глаза руками закрыть хочется, но смотрю, потому что прятаться не положен. Парни вокруг здоровые, удары у них по силе невероятные. Он дерется, то его бьют, то он в нокаут отправляет. Смотрю на него и думаю, как такой мужик мог вырасти из такого крошечки. Я уже смеюсь. Смеюсь сквозь слезы. Вот и слава богу. Я тебе из дома фотографию Бирки Егоркиной пришлю и фото его самого в роддоме. Сравним как раз. Спасибо вам огромное. Да не за что. Егор очень волнуется. Услышал по голосу, что ты плачешь. Просил присмотреть. Я ни на секунду не сомневаюсь, что все будет прекрасно. А сейчас отдыхай. Поспи немного. Егор отзвонился, что уже взял билет и приедет ночью, а навестит вас уже рано утром. Он написал, что любит меня, а ты поздравь его прямо сейчас. Это нужно сделать, дочка. Я с ним уже поговорила, чтобы не волновался сверх меры. Вы большие молодцы. Выписка проходит просто потрясающе. Столько людей приехало. Со стороны Егора так и вовсе человек тридцать в том числе Леся с Санни. Последний, правда, выглядит смущенным, первым подходит к Озерскому поздравить, и тот протягивает ему руку. А потом парни быстро, но крепко обнимаются. Нет только Колиной сестры и ее родителей, но никто, если честно, не расстраивается. Мой отец тоже присутствует, но держится, как обычно, в стороне. Если с мамой мы помирились, то на наши с Павлом отношения вряд ли что-то повлияет, и изменит их в лучшую сторону. Тем не менее, мне приятно, что он видит меня такой счастливый, на своем месте, который обожаю. Его заслуги в этом нет. Скорее, я стала счастливой вопреки. Мальчик хорошо кушает и быстро растет. Перед выпиской врачи провели все необходимые тесты и, помимо мелочевки, не нашли к чему придраться. Поэтому у меня нет ни единой причины грустить. Егор же все последние дни... Выглядит перманентно польщенным. Домой едем втроем. Математик за рулем. Мы с малышом позади. Ничего не могу поделать, говорит Егор, поглядывая в зеркало заднего вида. Меня до сих пор потряхивает. За премьеру Мэйн Мэмбер так не переживаю. А что за нее переживать, если после предварительного показа все критики в восторге? Подмигиваю ему. Вот, Егор. Посмотри только, везем домой результат наших переглядываний с балконов. Такой красивый ребеночек получился. Ну, скажем, не только переглядываний. Заводит он свою привычную пошлую шарманку. Эй, ты и вправду нервничаешь? Ага, у меня в голове не укладывается, что у меня есть ребенок, и нам без проблем разрешили забрать его домой. Так просто, никто не препятствовал. Мне становится смешно, и одновременно с этим очень спокойно. Когда летим за вторым, мне понравилось. С переднего сиденья Егор дотягивается до моей руки и сжимает ее. Дай только дух перевести. Смеюсь в ответ, а самодумаю, с тобой хоть на край свет. Впервые за много месяцев, оставшись наедине с собой, я осознал, что у меня нет совершенно никакого выбора. Вообще выбор, если по-честному это иллюзия. Какую бы дорогу ни предпочел, точка назначения не изменится. Чтобы доказать свою любовь, я должен умереть. Это ее условие. Наша игра на слабо наконец достигла финиша. Прекратить наши отношения, зависимость, которая для меня воздух, также подобна смерти. У меня нет выбора. 27 лет. Идеальный возраст для того, чтобы оборвать существование. Нужно только докурить эту пачку сигарет. Зря, что ли, покупал. Единственное, что меня держит на земле, это начатая пачка сигарет. Но ведь скоро она закончится, не так ли? Дописано. Ну что ж, вот и последнее. Гриша, действуй. Беру ее, выхожу на балкон, курю, размышляю. И грустно одновременно, и радостно, что вся эта бредятина скоро закончится. Потому что так жить, как я все эти годы, попросту невыносимо. Природа внутри меня бастует. Даже она, пренебрегая инстинктом самосохранения, согласна пойти по пути наименьшего сопротивления. На балконе напротив стоит девушка, которую вижу впервые. Просто одна из тысячи. Но отличается от всех тем, что замечает меня. За последний год я превратился в бледную копию себя прежнего. Похудел килограммов на двадцать, осунулся. Взгляд полудохлый. Утратил все моральные и этические принципы, на которые опирался по завету родителей. Меня давно стараются не замечать, а вот она почему-то видит. А потом зачем-то улыбается и машет. Искренне. Она не знает меня. Понятия не имеет, как я жил эти годы и что собираюсь сделать через минуту. Она из другого мира. Другой реальности. Той, где счастье возможно. Я отворачиваюсь после чего возвращаюсь в квартиру, чтобы завершить начатое, довести до конца эту больную игру, без участия в которой перестал себя помнить. Стою посреди зала, почему-то сомневаюсь. Выбор — иллюзия. Какую бы дорогу ни выбрал, точка назначения не изменится, да? Или нет? Почему она меня заметила? Простояв вот так минут двадцать и не имея в пачке ни одной сигареты, я вдруг понятия не имея, зачем, возвращаюсь на балкон и машу незнакомки в ответ. Она удивляется перемене моего настроения, колеблется и снова улыбается, и от ее искренней улыбки вдруг кружится голова, как мало оказывается иногда нужно человеку. И в то же время так чертовски много. Зачем-то улыбаюсь ей в ответ. Давно этого не делал, а тут во все 32. Этой женщине. И мысленно повторяю вопрос. Так да или нет? Что, если спросить у соседки? Божий ягненочек. История о надежде и второй любви, которая иногда бывает во стократ сильнее первой. Ольга вечная. Пристойное поведение. Читали Ольга Белова и Вячеслав Булавин.